Глава седьмая. Одна спальня на двоих. Я открыла глаза из-за того, что на меня кто-то пристально смотрел. Кажется, тяжелый взгляд незнакомца прожигал мою кожу и старался прочитать, что творится у меня на сердце. От этого было неуютно и очень хотелось спрятаться. Да вот только куда здесь спрячешься? Посмотрев по сторонам, я ахнула от понимания, где мы находимся. Да еще этот мерный стук копыт то и дело отдавался в голове а еще отзывался болью в попе. «Где мы?» выровнялась на мягкой подушке и, одернув занавеску, посмотрела в окно. Незнакомый пейзаж, кругом темный лес, и куда не взглянешь, море белоснежного снега. «И куда, бездна, раздери, вы меня везете?» Лорд Эрлинг поставил локти себе на колени и скрестил руки у самого лица. Ухмыльнулся и сверкнул карими глазами. «Хм, кажется, раньше ты так не ругалась» он сморщил лоб задумавшись, но мне нравится придает какой-то пикантности твоему ангельскому образу. я рада что вам это нравится огрызнулась я и отвернулась от этого мужлана не могу смотреть на его самодовольную рожу слепленную словно поликалу. не сказал что мне это нравится, но я с каждым днем открываю в тебе какие-то новые грани, о которых раньше не подозревал. он придвинулся ко мне и хотел взять меня за руки но я не далась и спрятала ладони в карманах платья. «Почему ты такая недотрога? Я что, тебе совсем не нравлюсь?» «Нет», — выплюнула я и тут же замолкла. «Простите, я не это хотела сказать. Лорд Эрлинг, вы, скорее всего, уважаемый человек в столице, но я вас совершенно не знаю, и нас в качестве супружеской пары не помню, и, если честно, не представляю». Незаметно для меня он сел рядом со мной и взял мои руки в свои. Сжал и поднес к своим горячим губам. Я не могла пошевелиться от невероятного ощущения тепла и дрожи, которая пробежала вдруг по моей коже. «Пожалуйста, лорд Эрлинг, я не знаю вашего имени». Я почувствовала, как пылают мои щеки от жуткого смущения. «Не торопите меня, не надо. Если будет суждено, я все вспомню». «Прости мое невежество, Дайна. Мое имя Рихард». Он засмеялся, кажется, искренне и откинулся на мягкую подушку спинки. «Я никогда бы не подумал о том, что ты можешь забыть мое имя». «Рихард Эрлинг». Я перекатывала на языке имя своего мужа, надеясь, что вот сейчас, сейчас мои воспоминания сжалятся надо мной и вернутся. Но, к сожалению, ничего не получилось. Имя как имя. Драконовое имя. Ни больше, ни меньше. «Лорд Эрлинг, вы дракон?» — выпалила я неожиданно для самой себя. «Да, он самый», — улыбнулся он. «Когда мы только познакомились, тебе нравилось парить со мной вместе. Мы исследовали все наши земли с высоты драконьего полета. Тогда это было невероятно увлекательно». «Я что, летала прямо на вашем драконе?» Я вскинула ладони и зажала от радости рот, все еще не веря в то, что сказал мой муж. Улыбнулась, ожидая продолжения. Его рука вдруг оказалась за моей спиной. Еще немного, и она перекочует мне на левое плечо. «Дайна, ты как ребенок. Он приобнял меня, а я судорожно задрожала, не понимая, что же будет дальше. «Неужели ты и этого не помнишь? Летать верхом на драконе было твоим любимым занятием. Знаешь что, как только вернемся в наш замок, обязательно попробуем, и я уверен, ты все вспомнишь. Правда? Я очень этого хочу. А пока...» Я отодвинулась от него. «Уберите вашу руку, мне некомфортно». Дракон сверкнул глазами и поморщился, но все же взял себя в руки и медленно отсел от меня, отвернулся и выглянул в окно. «Мы уже подъезжаем», — рявкнул Рихард и продолжил пялиться на улицу. «В ваш замок? То есть в наш замок?» «Нет, глупая», — огрызнулся он. «Это домик, в котором я останавливаюсь, когда бываю у здешней крепости». «Я не глупая», — возмутилась я быстрой смене его настроения и тому, что он назвал меня так. Я просто здесь никогда не была. Или была? Я сморщила лоб и мельком глянула на мужа. Но он, кажется, не услышал меня. Погрузился в себя и теперь не хочет разговаривать. Я пожала плечами и тоже выглянула в окно. Когда мы подъехали к небольшому, но очень симпатичному двухэтажному домику, в небе уже светила яркая луна. А звезд было так много, что они освещали дорожку к дому не хуже самого ночного светила. Нам открыли дверь. И Рихард Эрлинг вышел из повозки. Я ждала, что он протянет мне руку, но так и не дождавшись, спустилась сама и пошла следом за новоявленным мужем. Снег хрустел под ногами. Я завернулась в теплую накидку и быстрым шагом проследовала в дом. Внутри было тепло и так хорошо от горящего в гостиной камина и невероятного аромата приготовленного ужина, что я мгновенно расслабилась. Мой лорд, леди Эрлинг, поклонился слуга. «Добро пожаловать в особняк Эрлингов!» «Наша комната готова?» — резко спросил Рихард, и, не глядя на слугу, скинул на пол кожаные перчатки и темный плащ. «Да, конечно. Вода для ванны согрета, постели заправлены, одежда для ужина и сна подготовлена. «Отлично. Через полчаса можете подавать в большую гостиную ужин. Я с моей дрожайшей супругой будем готовы». «Да, мой лорд». Слуга снова поклонился. А я вгляделась в его лицо, пытаясь вспомнить хоть что-то, но опять потерпела неудачу. Идем, Дайна. Дракон взял меня за локоть, крепко сжал и потащил наверх. Я умею ходить. Пустите мою руку. Я попыталась вырваться, но ничего не вышло. Боюсь, как бы ты снова не упала и не повредила себе еще что-нибудь. Поверь, дорогая, мы с драконом этого не переживем. Я недовольно фыркнула, но продолжила идти за мужем. Мы вошли в нашу комнату и я только сейчас поняла, что нам подготовили только одну спальню, и спать нам придется в одной постели, рядом друг с другом. Нет, мы так не договаривались». «Я не хочу», — произнесла я вслух и подняла глаза на лорда Эрлинга. «Что опять не так?» — недовольно спросил муж и стал обходить свои владения. «Я слушаю». «Я не буду спать с вами в одной постели, так и знаете». Я подняла подбородок и с вызовом посмотрела на Рихарда. Не очень-то и хотелось. Ляжешь на кушетке вот здесь. Он показал на небольшую софу, на которой не поместится и ребенок. Ребенок! Я зажмурилась от накатившего непонятно откуда воспоминания, и, кажется, перестала дышать. Я согласна. Где угодно, только подальше от вас. Лорд ухмыльнулся, закатил глаза и начал медленно расстегивать верхние пуговицы рубашки. Сначала я заметила темную поросль волос, а затем широкую рельефную грудь. Смотрела, не отрываясь, на картину обнажения моего мужа и ощутила, как внутри все сворачивается. Мурашки побежали, поднимая тонкие волоски на коже, и я вдруг яственно ощутила невероятную сухость во рту. — Дайна, ты потеряла память, но мне кажется, ты как была стервой, так ей и осталось, — произнес муж и, не оглядываясь, пошел в ванную комнату.